Прежде чем они заснули, прошло не меньше часа. Она не хотелось полежать в объятиях Кикахи, поговорить о том о сем, о своей жизни до того как они встретились, и о тех приключениях, которые они пережили вместе. Они знали друг друга не более двух месяцев, а их совместная жизнь началась совсем недавно. Однако Анана утверждала, что любит Кикаху, и пока ее поступки свидетельствовали о том же. Он любил ее всем сердцем, но достаточно повидав властителей, немного сомневался в глубине их чувств. Десять тысяч лет – не шутка, хотя, по правде говоря, жизнь некоторых властителей была настолько насыщенной и интересной, что им мог бы позавидовать любой из ныне живущих людей. Несмотря на бессмертие, они воспринимали каждое событие как последний отведенный им миг, и только это спасало их от мыслей о бесконечных годах будущего». Кикаха наслаждался близостью Ананы, и будь у них немного свободного времени, они испытали бы еще большее блаженство. Однако погони и битвы мешали ему знать друг друга. Анана жаловалась на то же самое, но делала это с какой-то тревогой и обреченностью. Прожив на свете без нулет, она знала, что всему на свете рано или поздно приходит конец. Сам того не заметив, Кикаха заснул, но посреди ночи внезапно проснулся, Ему почудилось, что кто-то проник в комнату, и он молниеносно выхватил нож, лежавший под простынёй. Глаза тревожно осматривали комнату, озаренную светом неоновых реклам, проникавшим сквозь жалюзи. Не заметив ничего подозрительного, он медленно встал, стараясь, чтобы кровать не заскрипела, и быстро и осторожно осмотрел номер, заглянул в ванную и даже в стенной шкаф. Окна и двери были закрыты и заперты изнутри. Небольшая этажерка, придвинутая к двери, стояла на прежнем месте. Под кроватью тоже никого не оказалось. Кикаха решил, что его нервная система на сей раз дала осечку. Впрочем, ничего удивительного. Даже во сне он чувствовал себя идущим по натянутой проволоке и где-то в глубине души бессознательно ожидал падения. Но нет, его разбудило нечто большее, чем скрип натянутых нервов. Перед тем, как проснуться, он видел какой-то сон. Но о чем? Он никак не мог ухватить его за хвост и вытащить из подсознания. Сжимая в руке нож, Кикаха бродил по комнате, пытаясь воссоздать момент, предшествовавший пробуждению. Минут через десять он сдался, вернулся в постель, но заснуть уже не мог. Встав и одевшись, Кикаха нежно разбудил Анану. Почувствовав легкое прикосновение к лицу, она вскочила с постели и занесла нож для удара. Он на всякий случай отступил на шаг. «Все в порядке, милая. Я просто хотел предупредить, что ухожу посмотреть на дом Кембринга. Мне что-то не спится, и я чувствую себя так, будто должен выполнить неотложное дело. Это чувство появилось еще вечером, но я не обращал на него внимания». Он не стал говорить ей о том, что подобное предчувствие возникало у него только перед самыми серьезными и роковыми неприятностями. «Я пойду с тобой». «В этом нет необходимости. Я ценю твое предложение, но лучше оставайся в постели и спи. Обещаю не делать глупостей. Я просто покручусь вокруг дома и все. Тебе не надо ни о чем беспокоиться». «Ну хорошо», – полусонно ответила Анана. Она полностью доверяла его чутью и умению постоять за себя. «Поцелуй меня еще разок и иди. Я рада, что ты такой заботливый». Никого не заметив в вестибюле и около гостиницы, Кихаха направился в сторону бульвара. Мимо изредка проносились машины. Реактивный самолет заходил на посадку в международный аэропорт. И несмотря на то, что его огни мигали в нескольких милях к юго-востоку, монотонный рев звучал прямо над головой. Понадеявшись, что поблизости нет полицейских машин, Кихаха перешел на бег. Из статьи в газете он понял, что человек, вышедший на ночные улицы, тут же вызывал подозрение полиции, тем более если это происходило в респектабельном районе. Кикаха мог взять такси и доехать почти до места, но он предпочел добираться на своих двоих. Его тело томилось без физических нагрузок, и Кикаха чувствовал, что если их пребывание в городе затянется, он может потерять форму и стать таким же рыхлым, как и все вокруг. С заходом солнца исчез и смог. По крайней мере, глаза больше не слезились. Однако, пробежав 8 кварталов, Кикаха начал задыхаться. Очевидно, воздух наполняли невидимые глазу ядовитые окислы. Или он сдавал быстрее, чем считал возможным. Судя по карте, от гостиницы до дома Кембринга было около 3,5 миль, с учетом всех поворотов и зигзагов, которые вынужден делать человек в городе. Свернув на Римпо, Кикаха оказался в районе старых особняков. Дома выглядели так, словно когда-то здесь жили очень богатые люди. Потом, по-видимому, что-то изменилось, многие участки и строения пришли в негодность, а остальные были переделаны в многоквартирные дома. Но определенное количество особняков по-прежнему поддерживалось в хорошем состоянии. Дом Кембринга представлял собой трехэтажное деревянное здание, построенное в начале века кем-то из тех, кто тяготел к богатой архитектуре Среднего Запада. Дом располагался на возвышении, и к нему через лужайку вела подъездная дорожка, которая напоминала по форме подкову. На площадке у ворот стояли три машины. Лужайку обрамляли несколько платанов и дюжина могучих дубов, между которыми росли декоративные кусты. Участок окружала высокая кирпичная стена. Часть ее со стороны фасада была недавно заменена на аккуратную решетку. На первых двух этажах здания за задернутыми шторами горел свет. Окна светились и на втором этаже гаража. Кикаха прошел мимо решетки к углу кирпичной стены. Чуть дальше виднелись еще одни въездные ворота, ведущие к гаражу. Он осмотрел массивный замок решетки и вернулся к углу ограды. Кикаха подозревал, что по периметру деревьев установлены фотоэлементы тревожной сигнализации, но он решил рискнуть и выяснить это наверняка. Конечно, рыжий орк не стал бы жить в таком доме. Кембринг был одной из мелких сошек властителя и, возможно, находился в самом низу тайной иерархической системы. Властитель земли обосновался бы с комфортом в действительно роскошном жилище за надежными стенами и плотным кольцом охраны. Кикаха взял нож в зубы и установил излучатель на максимальную мощность, при которой луч мог разрезать тело с дистанции в 200 футов. Он тихо прокрался к торцу особняка. Ограда здесь оказалась еще выше, но Кикахе понравился дуб, который прикрывал этот участок стены. Отступив на мостовую и как следует разбежавшись, он прыгнул и зацепился за край ограды. Без труда забравшись на нее, Кикаха какое-то время наблюдал за домом и гаражом. Прошло около четырех минут, но никаких признаков тревоги он не заметил. Мимо промчалась машина и через два квартала завернула за угол. Свет фар мог выдать его кому-нибудь из обитателей дома. Кикаха свесился со стены и спрыгнул на мягкую траву позади большого дуба. В случае опасности он мог бы запрыгнуть на нижнюю ветвь, которая доходила до самой ограды. Это был неплохой путь для быстрого отступления. Если его не подводило чувство времени, шел третий час ночи. Взглянув на бледные звезды, он решил приобрести себе часы. В этом мире время играло важную роль, и чтобы не отставать от событий, требовалось знать его с точностью до минут. Спрятавшись за кустом, Кикаха осмотрел подходы к дому и гаражу. Три раза он залезал на деревья и заглядывал в окна, но так ничего и не увидел. Он пробрался к машинам, однако не рискнул открыть дверцы, зная, что они могут оказаться под сигнализацией. Такие гангстеры, как Кембринг, обычно боятся бомбы, подложенной в автомобиль, а не вторжения в дом. Черный Линкольн отсутствовал. Кикаха решил, что его конфисковала полиция в качестве вещественного доказательства по делу об убийстве. На всякий случай он запомнил номера машин. У него имелись карандаш и бумага, но в течение многих лет, проведенных в соседней вселенной, Кикаха полагался только на память. Он развил ее до невероятных пределов, которые 25 лет назад посчитал бы невозможными. У примитивных обществ есть свои плюсы. Сколько образованных людей на Земле могли бы вспомнить точную топографию сотен мест или начертить карту маршрутов 5000 миль, А кто бы из них прочитал наизусть поэму в три тысячи строк? Минут через пятнадцать Кикаха проверил все, что только мог. Настала пора уходить. Он пожалел, что пообещала Нане ограничиться лишь внешним наблюдением. Его одолевало желание пробраться в дом. Если бы удалось застать Кембринга врасплох и выжать из него кое-какую информацию. Но он обещал, и она осталась спать только потому, что верила в его нерушимое слово. А он знал, насколько недоверчивы властители к другим людям. Ее доверие говорило о любви, и он не хотел искушать это чувство. Прокравшись в боковой дворик, Икаха спрятался за кустом. Он понимал, что надо уходить, но ему казалось, что через миг-другой произойдет какое-то событие, которое заставит его перейти к действию. Минуты шли, ожидание затягивалось. И вдруг он услышал, как в доме зазвонил телефон. В темном окне второго этажа загорелся свет. Кикахов вскочил и, подбежав к дому, приложил к стене небольшое прослушивающее устройство. Шнур, выходивший из прибора, заканчивался маленьким наушником. Вставив его в ухо, он тут же услышал, как мужской голос произнес. «Да, сэр, я вас понял. Но как вы их нашли, позвольте спросить?» Последовала короткая пауза, а потом человек добавил. «Прошу прощения, сэр». «Я не собирался совать нос в чужие дела». «Нет-нет, это больше не повторится». «Да, сэр, я все понял. Ошибок не будет, можете не беспокоиться. Мы выйдем на связь перед началом операции. Спокойной ночи, сэр». Сердце у Кикахи захолотилось. Кембринг получил какой-то приказ и, возможно, говорил с самим рыжим орком. А значит, назревало важное событие, серьезное и угрожающее. Он услышал шорох, пару щелчков и писклявый сигнал вызова. Очевидно, хозяин дома решил воспользоваться селекторной связью. Голос его заметно изменился. «Одевайтесь живо сюда! Бегом, бегом! Предстоит работенка! Живей!» Кикаха решил дождаться чего-то более определенного. Возможно, из их слов он поймет, что бандиты направляются не за ними. Тогда, после их отъезда, он приберется в дом. Ситуация сама подсказывала этот шаг и было бы глупо упустить такой случай. Он надеялся, что Анана его поймет. Если же дело касается его и Ананы, он бросит все и побежит к ближайшей телефонной будке. Кикаха полез в карман за мелочью и тихо выругался. После вечерних звонков у него осталась только одна монетка. Через 7 минут у передней двери собрались 8 человек. Кикаха следил за ними из-за дерева. Первая четверка влезла в Мерседес-Бенц, вторая – в Меркурий. Он так и не понял, кто из них Кембринг. По дороге к машинам мужчина не произнесли ни слова. Один бандит забежал вперед и, открыв дверцу Мерседеса, придержал ее перед высоким мужчиной с пышными кудрявыми волосами и широким носом. И Каха решил, что это и есть Кембринг. Среди других он узнал молодого блондина и Рамоса, водителя Линкольна. На лбу у Рамоса виднелась белая повязка. Машины уехали, и на площадке у ворот остался только один автомобиль. Кикаха знал, что в доме находятся как минимум два человека. Немногим раньше он слышал, как какая-то женщина сонно спрашивала Кембринга, когда тот вернется, а потом мужской голос возмущался, что его оставляют здесь. Наверное, парню хотелось отправиться на дело, но Кембринг велел ему заткнуться и как следует охранять дом. Не успели машина свернуть за поворот, как Кикаха оказался у передней двери. Узкий луч кольца разрезал язычок запора. Он тихо приоткрыл дверь и шагнул в большую прихожую, в конце которой находилась освещенная лестница. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел телефон, стоявший на столике у стены. Подойдя к нему, Кикаха зажег спичку и при слабом дрожащем свете набрал номер Ананы. После трех гудков в трубке послышался ее голос. «Анана?» – тихо произнес он. «Я нахожусь в доме Кембринга. Он и его банда только что отправились в нашу гостиницу. Они выследили нас. Поэтому хватай одежду и выбирайся оттуда. Быстрее, милая. Можешь даже не одеваться. Сложи вещи в сумку и уходи. Оденешься за гостиницей. Я встречусь с тобой там, где мы договорились. Ты все поняла?» «Подожди», – отозвалась она. «Скажи хотя бы, что случилось». «Нет времени», – ответил он и мягко опустил трубку на рычаг. В коридоре наверху послышались шаги. Потом их сменил скрип ступеней, которые прогибались под тяжестью рослого человека. Установив излучательно оглушающую мощность, Кикаха двинулся к лестнице. Для допроса ему требовался мужчина. Женщина вряд ли знала о делах владельца этого дома. Слабое поскрипывание прекратилось. Пригнувшись под лестницей, Кикаха ждал. Внезапно в прихожей вспыхнул свет, и человек сбежал по ступеням на тот пролет, под которым прятался Кикаха. Мужчина мягко перескочил через перила и развернулся в воздухе. В правой руке он сжимал большой автоматический пистолет, возможно 45-го калибра. Он опустился на пол прямо перед Кикахой и тут же упал на спину, потеряв сознание. Золотистый луч действовал не хуже кувалды. Оружие отлетело в сторону. Толстый ковер приглушил звук падения массивного тела. Женщина наверху встревоженно закричала. волт что что-нибудь случилось? Ты меня слышишь, Волт? Да что там происходит? Черт бы тебя побрал!» Кикаха поднял пистолет, поставил его на предохранитель и сунул оружие за пояс. Поднимаясь по ступеням, он едва не налетел на женщину, которая спускалась со второго этажа. Открыв рот, она хотела закричать, но он прижал ладонь к ее губам и показал ей кончик широкого лезвия. Женщина обмякла, как тряпичная кукла, и быстро закивала, демонстрируя свою покорность. В общем, она правильно оценила ситуацию. На вид ей было около 35 лет. Сквозь тонкое полупрозрачное неглиже проглядывала стройная фигура. От нее еще веяло теплом постели и пахло виски, хорошим виски. «У меня к вам нет личных претензий», — сказал Кикаха. «И вы, и Кембринг нужны мне лишь как средство, с помощью которого я хочу выйти на большого босса. Меня интересует только он. Если вы честно ответите на мои вопросы, я оставлю вас в покое и отпущу без единой царапины. В противном случае вас ожидает смерть. Если вы попытаетесь скрыть от меня необходимую информацию, я убью вас прямо на этом месте. Вы меня поняли?» Она кивнула. «Сейчас я вас отпущу», — сказал он. «Но один крик, и мне придется распороть вам живот. Понятно?» Она еще раз кивнула, и он убрал руку с ее рта. Женщину сотрясала крупная дрожь. «Покажите мне фотографию Кембринга», — приказал Кикаха. Она медленно повернулась и, проводив его в спальню, указала на фотографию, стоявшую на трюмо. Догадки Кикахи относительно высокого мужчины подтвердились. «Вы его жена?» «Да», — ответила она, откашлившись. «В доме есть кто-нибудь, кроме вас и Уолта?» «Нет», — хрипло прошептала она. «Вы знаете, куда отправился Кембринг?» «Нет, я стараюсь держаться от этого подальше». «Его послали схватить меня и мою женщину», — сказал Кикаха. «Ваш босс уже придумал для нас веселенькую смерть, но прежде он насладился бы пытками, вырывая ответы вместе с клочьями мяса, поэтому я не стану проявлять сострадание к его наемникам и тем, кто имеет с ним хотя бы малейшую связь, «Тем более, если они откажутся мне помогать». «Я ничего не знаю!» Задыхаясь, прошептала она. «Рой никогда не говорит о своих делах. Я даже не знаю, кто такой этот босс». «Кто дает Кембрингу приказы?» «Я не знаю. Пожалуйста, поверьте мне. Он действительно получает от кого-то приказы, но я не знаю, от кого». Возможно, она говорила правду. Кикаха посмотрел в окно. До рассвета почти не оставалось времени. Поэтому он решил приступить к допросу у Уолта. Кикаха велел Керри идти впереди, и они спустились по лестнице. Мужчина по-прежнему лежал на полу без сознания. Кикаха попросил женщину принести воды из ванной комнаты и плеснул ее в лицо Волта. Тот застонал, открыл глаза, но выглядел слишком слабым, чтобы представлять какую-то угрозу. Судя по виду, его сильно тошнило. На лбу, носу и щеке проступало черное пятно кровоподтека. Глаза покраснели от лопнувших кровяных сосудов. Допрос не занял много времени. Мужчина, которого звали Уолтер Эрих Фогель, заявил, что тоже не знает хозяина Кембринга. Он даже не знал, куда отправилась банда, и Кикаха поверил ему. Собирая своих людей на дело, Кембринг ничего не сказал о месте назначения. Очевидно, он решил придержать эти сведения до самого последнего момента, когда они будут уже в пути. Кэмбринг звонил хозяину довольно часто, но номер телефона держал в голове. «Связь через маленькие ячейки – это старая идея комми», – сказал Фогель. «Поэтому ты можешь пытать меня до судного дня, но я ничего не скажу. Я просто ничего не знаю, понимаешь?» Не спуская глаз со своих пленников, Кикаха подошел к телефону и еще раз набрал номер Ананы. Он не удивился, когда ему ответил мужской голос. «Кэмбринг – это, говорит, тот парень, за которым тебя послали». «Слушай внимательно, потому что мое сообщение предназначено для твоего хозяина. Передай ему или тем, кто выходит с ним на связь, что на земле появился черный звонарь». Наступила тишина, вызванная, как надеялся Хикаха, потрясением. А потом Кембринга прорвало. «Эй, приятель, о чем ты, черт возьми, говоришь? Какой еще черный звонарь? Просто скажи своему боссу, что из мира Джадавина вырвался черный звонарь. Он здесь, на земле. Запомни, Кембринг». «Черный звонарь! Он пришел сюда вчера из мира Джадавина!» «Слушай, парень, босс знал, что вы от нас уйдете!» признался Кембринг после небольшой паузы. «И он предчувствовал, что мне удастся с тобой поговорить. Короче, он просил передать, что тебе надо прийти навстречу. Ему от вас ничего не надо, он просто хочет поговорить». «Возможно, это и так», ответил Кикаха, «но я не люблю рисковать». «Лучше передай ему такие слова. Скажи, что лично мне он не нужен. Я не властитель. Мне бы только найти своих друзей, мужчину и женщину, которые пришли в этот мир, убегая от черных звонарей. Я даже могу сказать, что один из них – Джадавин». Возможно, твой хозяин вспомнит его, хотя Джадавин за последние годы сильно изменился. Его больше не интересуют битвы со своими сородичами, а твой босс ему и подавно не нужен. Он хочет вернуться в свой мир. Передай мои слова хозяину, хотя мне не верится, что из этого выйдет какой-то толк. Я позвоню тебе завтра около полудня, чтобы ты успел связаться с боссом. Если он захочет поговорить со мной напрямую, пусть приезжает к тебе домой». «Слушай, а ты случайно не псих?» – оборвал его Кембринг. «Несешь какую-то чепуху?» – в его голосе появились нотки раздражения. «Просто передай своему хозяину мои слова. Он поймет», – сказал Кикаха и с усмешкой повесил трубку. Спортивная машина, как он и думал, принадлежала женщине. Она сказала, что может подняться наверх и принести ключи. Он галантно ответил, что они с Фогелем составят ей компанию. Войдя в спальню, Кикаха направил кольцо на затылок Фогелю и оглушил его легким попаданием луча. Прежде чем затащить бандита в стенной шкаф, он изъял его бумажник, а потом потребовал деньги от хозяйки дома. Женщина дала ему 600 долларов в 20 и 50 долларовых купюрах. Кикаха получил удовольствие от того, что жил на деньги своих врагов. Чтобы чем-то занять хозяйку, он сорвал с несколько штор и поджег их лучом из кольца. Женщина закричала и бросилась в ванную за водой, а через минуту Кикаха уже выезжал из ворот на ее ягуаре. Позади из открытых дверей доносились крики хозяйки, которая самоотверженно боролась с пламенем. На углу за несколько кварталов до гостиницы он дважды помигал фарами, предупреждая Анану о своем прибытии. Из темного переулка появилась черная фигура. Анана осторожно приблизилась к автомобилю и, узнав Кикаху, облегченно улыбнулась. Бросив на заднее сиденье рюкзаки и футляр, она села рядом с Кикахой и поцеловала его в щеку. «Где-то раздобыл машину!» – одолжил у Кембринка, ответил Кикаха и тихо засмеялся. «Я постал через него сообщение для рыжего орка. Теперь он знает, что звонарь на свободе. Эта новость отвлечет его внимание. Я надеюсь, он испугается и предложит нам перемирие. «Только не рыжий орк», — сказала Анана. «Если, конечно, он тоже не изменился, что, между прочим, вполне возможно. Я же изменилась, и брат Ловок стал совершенно другим, а Вольф, судя по твоим словам, вообще превратился в ангела». Он рассказал ей о том, как они могли бы послать весточку Вольфу. «Я бы уже давно додумался до этого, но меня все время что-то отвлекало. Кроме того, я многое забыл о земле. В данный момент им предстояло найти новое жилье». Однако Кикаха сомневался теперь в безопасности гостиниц. Его потрясла та скорость, с какой их нашли. Очевидно, рыжий орк поднял на ноги огромное количество людей. «Как ему это удалось?» – спросила Анана. «Насколько я знаю, его люди должны были позвонить в каждую гостиницу и мотель, а в Лос-Анджелесе их тысячи. Это потрясающая работа, и вряд ли они успели обзвонить хотя бы десятую часть. Я думаю, они вели опрос наугад, или, возможно, им просто повезло. «И если мы снова остановимся в гостинице, это повторится опять», – подытожила Анана. «Мне не верится, что у земли такая большая и разветвленная организация. Но я не понимаю, как можно за столь короткий срок проверить все мотели и гостиницы. Ладно, пусть они ищут нас в городе, а мы тем временем уедем в долину». Довольно странное название для пустыни, правда? В мотеле «Лорел Каньон» у них возникли осложнения – Клерк потребовал водительское удостоверение и попросил назвать номер машины. Кикаха продиктовал вымышленный номер, решив по виду заспанного парня, что тот поверит ему на слово. Он предъявил удостоверение Рамоса, и Клерк, мельком взглянув на фотографии, начал записывать в журнал регистрационный код. На снимке красовалась квадратная физиономия мексиканца с большим кривым носом, черными глазами и копной курчавых волос. Но Клерк будто не замечал разницы. У Кикахи тут же возникли подозрения. Парень казался слишком уж скользким. Возможно, его действительно не волновало истинное имя Кикахи, но что-то в нем выдавало обратное. Ничего не сказав, Кикаха взял ключи и велел Нане идти вперед. Вместо того, чтобы подняться в свою комнату на втором этаже, они вышли из холла и притаились за дверью. Через минуту Кикаха услышал тихий голос и заглянул в комнату. Клерк сидел у коммутатора и, повернувшись спиной к двери, с кем-то говорил по телефону. Кикаха на цыпочках приблизился к нему. «Точно не его!» – говорил Клерк. «Да, как только они ушли, я выглянул в окно и проверил номер. Машину припарковали рядом с мотелем. Послушайте, сэр Вэй». Он умолк, повернул голову и увидел Кикаху. Кивнув, как ни в чем не бывало, Клерк повернулся и добавил в трубку. «Ладно, пока. Еще увидимся». Сняв наушники, он поднялся и с улыбкой спросил, «Могу быть вам чем-то полезен?» «Мы решили немного перекусить перед сном», с такой же милой улыбкой сказал Хикаха: «Знаете, не ели целый день. Вы не подскажете, где здесь ночной ресторан? Из тех, что получше». Клерк медлил с ответом, будто пытался сообразить, какой ресторан подойдет для его клиентов. «В общем-то, мы без претензий, нам подойдет любое заведение», подбодрил его Хикаха. Через минуту он и Анана уехали. Клерк стоял в дверях и смотрел им вслед. Он видел, как они положили в машину рюкзаки и футляр, и, конечно же, не поверил их обещанию вернуться. Кикаха подумал, что остаток ночи они могли бы провести в машине, если только ее уже не разыскивала полиция. Утром им придется купить одежду и пару чемоданов». Потом надо будет избавиться от Ягуара и взять на прокат другой автомобиль. Хотя для аренды или покупки машины потребовались бы документы, которых у них не было. Он подъехал к станции обслуживания и велел служащему залить полный бак. Юноша оказался разговорчивым и любопытным. Ему хотелось узнать, откуда они приехали и понравилось ли им в городе. Он тоже любил туристические поездки. Кикаха тут же сочинил историю. Он и его жена бродяжничали по стране и решили приехать в Лос-Анджелес, чтобы пройтись по всяким злачным местам. Денег у них немного, поэтому они хотели бы продать эту машину и купить поддержанный Volkswagen. Еще им хотелось бы остановиться в каком-нибудь заведении, где не задают лишних вопросов, если цвет денег такой, как надо. Служащий станции рассказал им о мотеле неподалеку от Тарзана в Ван Найсе. Мотель по всем параметрам подходил под описание Кикахи. Паренек усмехнулся и, понимающий, подмигнул, решив, что посетители занимаются чем-то незаконным или бунтарским. Он пожелал им удачи и сказал, что постарается найти покупателя Ягуара. Через полчаса, получив номер в мотеле, Кикаха и Анана рухнули в постель и тут же заснули.